Без их помощи невозможно делать наш бизнес. Фрэнки думает, как художник, он полон фантазий. А мне приходится все высчитывать, как старому кассиру в овощной лавке. Мне нельзя ошибаться, Пеппе. Кто, как не ты, знает это. Если мы покажем ребятам, что умеем делать то, чего они не могут, то наши акции подскочат. И они будут долго думать, прежде чем давать меня в обиду. Кому бы то ни было. Ведь сейчас они проиграли с немцами в Аргентине. Ты видишь, как шумит пресса? А мы селкнем ну, еще больше. А потом предложим переговоры. Вот так. Когда Гуарази вернулся в гостиную, Роумен допивал второй стакан. Ну и как? спросил он. Что боссы? Они просили передать вам привет, Макс. Операция санкционирована, так что ложимся спать, а утром гоним на аэродром. Билет сейчас закажем. Гуарази, не оборачиваясь, негромко позвал: "Ребята, ну ка сюда". В гостиную вошли. Двое черноволосых, квадратных, молодых парня. Один был плохо брит, глаза мутные, мешки, как у старика. «Что, траур?» — спросил Роумен. Парень не ответил, молча посмотрел на Пепе. «Да...» «Убили его брата», — ответил тот. «Вы снова верно поняли, Макс». Его зовут Леон. А второго Джузеппе. Если трудно запоминать имена, зовите Леона первым, а Джузеппе вторым. Это надежные люди. Я им верю. Говорят по-английски? Спросил Роумен. Да, ответил Пеппе. Они здесь родились. Ну что, пошли спать. «Ребята, распорядитесь, чтобы были заказаны билеты на Панаму. Два первых класса, два экономических. Ответ, что билетов нет, меня не устроит». Двое молча вышли. Создалось впечатление, что они немые. Пеппе понял Роумана. «Не судите их, Макс. Они дети улицы, рождены в кварталах нищеты. Они смущаются говорить». Не знают, как стоять и что, зачем есть в ресторане, когда им приходится сопровождать меня. Зато они умеют работать, так как никто в этом городе. Не судите их строго. Не судите строго всех нас. Мафия, мафия, злодеи, убийцы. А вы знаете, с чего мы начинали «В этой стране, а?» «С того, что торговали вот этим?» Роумен кивнул на бутылку биски, когда ввели сухой закон. «Нет. Все в прошлом веке. Да. Когда несчастные итальянцы ринулись в эту страну. Вы с удовольствием принимали норвежцев, немцев, ирландцев». А на нас смотрели с презрением, Макс, согласитесь. И сейчас о нас говорят, как о паршивых макаронниках. А ведь мы, макаронники, дали этому миру и Рафаэля, и Данте, и Пучини. Ну ладно, это все трум-трум, удары в медные тарелки. А вот когда мои соплеменники в прошлом веке приехали в Новый Орлеан... Они оказались на положении бездомных бродяг и обращались с ними, как с собаками. Вот тогда-то и организовалась группа «Черная рука» братьев Матранга, которые прибыли из Палермо. Да, они собирали дань с торговцев фруктами с итальянцев, заметьте себе, а за это защищали их от грабежа со стороны Янки, бандитами город Кишел. А когда кто-то убил шефа местной полиции Эннесси, он перед смертью шепнул, что во всем виноваты мы, макаронники.